Глава двадцать восьмая. Десмонд. Я напрягаюсь, чтобы открыть глаза. Чувствую, как мое сознание медленно плывет. Отсоединяется от того места, где я нахожусь. Десмонд. Чьи-то теплые руки касаются моего лба. Боже, кто это с тобой сделал? Я с трудом раскрываю тяжелые слипшиеся веки. Надо мной застывает лицо. На фоне темного леса оно расплывается и раздваивается, словно кто-то играется с моим фокусом. Десмонд. Более отчетливо звучит голос, но он все равно отдается эхом. Открываю глаза чуть шире, стараясь рассмотреть того, кто склоняется надо мной. «Кайли!» Бормочу я, узнав девушку. Поворачиваю голову, чтобы рассмотреть обстановку. И это простое действие сопровождается мучительной болью. Мне хочется вновь закрыть веки и уйти в небытие. Но кадры последних воспоминаний внезапно накрывают меня. Я иду по лесу в поиске Крис. Позади себя я улавливаю шорох, а затем резкий удар по голове заставляет все погрузиться во мрак. Я поднимаю голову, ощущая, как болит шея. Неизвестно, сколько по времени я был без сознания, и неизвестно, что за это время произошло с моей Крис. Если тот ублюдок, что вырубил меня, нашел ее, Господи, где она? <кх> Спрашиваю я, откашлявшись. Горло болит и саднит, будто я проглотил галлон песка. Где Крис? Я не знаю. Я пытаюсь подняться, но Земля медленно уходит из-под ног. Тошнотворная знакомая трясина затягивает меня, но я борюсь с ней. Я вновь собираюсь силами и хочу встать, но меня всего шатает. Вдобавок ко всему чувствую, как мои руки сведены за спиной. Похоже, тот ублюдок, что нанес удар, еще и связал меня. Твою мать, все гораздо хуже. Мне срочно нужно отправиться на поиски Крис. Дорога, каждая гребаная секунда. Я должен. Десмонд, тебе лучше дождаться помощи. Кайли смотрит на меня со страхом в глазах. Она проводит рукой по моему лицу, и ее пальцы измазываются темными багровыми пятнами. Крис угрожает опасность, и я не собираюсь отлеживаться. Хриплю я. Дэсмонд, ты весь в крови. Ты не можешь в таком состоянии. Кайли, кто-то ударил меня и связал. Развяжи меня. Требую я. Мне нужно найти Крис. Кайли недовольно вскидывает брови и качает головой. Ну уж нет, я весь вечер хожу за тобой и пытаюсь поговорить», произносит она с нетерпением. «Ты должен выслушать меня перед тем, как в очередной раз сбежишь к своей Крис». «Кайли, какого хрена?» и я. «Я же говорю тебе, что она в опасности!» «Развяжи меня, а потом ты мне скажешь, что собиралась!» «Твоя сестра встречается с мистером Вильерсом!» Вдруг перебивает меня Кайли. «Что?» Шиплю я. Сегодня в академии я случайно увидела Грейс вместе с ним. Они были в пустой аудитории и. Кайли замолкает. Что было дальше? спрашиваю я, теряя терпение. Они целовались, говорит Кайли. А потом Грейс сказала, что скоро им не нужно будет скрываться. Она сказала, что все решит, и что скоро все закончится. Черт, что подразумевала моя сестра под словами Скоро все закончится. Однако мне нужно заняться этим вопросом позже. В первую очередь я должен отыскать Крис. Внезапный громкий выстрел, раздавшийся из глубины леса, выдергивает меня из мыслей. В голове проносятся самые страшные варианты развития событий, и я чувствую, как в груди подскакивает сердце. Крис. Моя девочка. Спасибо, что сказала. Я смотрю Кайле в глаза. А теперь развяжи меня. У тебя есть с собой что-то острое? Несколько секунд она молчит, а затем кивает и вытаскивает из головы что-то похожее на заколку или шпильку. Я не знаю точно, как это называется, да и какая, блять, разница. Главное, что у этой штуки острый наконечник. Я принимаю сидячее положение, а затем заставляю себя подняться на ноги, несмотря на чертовски ноющие от боли тело. Меня шатает, и я плотно сжимаю челюсти. Видимо, тот, кто ударил меня по голове, еще хорошенько отделал, пока я был без сознания. Кайли, когда ты развяжешь меня, ты должна вызвать полицию, говорю я. В лесу отсутствует связь, отвечает Кайли, встав за мою спину. Она активно пытается разрезать веревку, и я натягиваю ее, чтобы волокно быстрее расползлось под острием шпильки. Не знаю, сколько проходит времени, но мне кажется, этот отрезок времени грёбаной вечностью. Ну же, быстрее. Десмонд, вновь произносит Кайли. Это еще не все. Я думаю, это Грейс выложила все снимки с тобой. Что? Моя сестра слила проклятые фотки репортеру? Зачем? С чего ты решила? На вечеринке в честь твоего возвращения я заметила, как она сфотографировала тебя. Я не придала этому значения. Потом я проходила курс реабилитации в клинике, и мне запретили выходить в интернет. Но после лечения я увидела статью, где ты пытался избить официанта. Я подумала, что это могла быть Грейс. «Если бы спроизвести картину того вечера, тот, кто сделал фото с тобой, был рядом с Грейс». Всплывают в голове слова Кэша и внезапно меня осеняет. Мне становится понятен мотив сестры. Она тайно встречается с преподавателем. И ей нужно было выставить меня конченным неуравновешенным придурком. Для чего? Чтобы отец вычеркнул меня из распоряжения и сделал Грейс доверенным лицом. В этом случае ей не обязательно было выходить замуж за состоятельного супруга. чтобы заниматься вопросами управления компанией. «Осталось немного», — говорит Кайли, и я сильнее натягиваю веревку. «У тебя есть план, как ты будешь искать свою Крис?» «Ты сможешь выбраться из леса и вызвать полицию?» Прежде чем я успеваю спросить Кайли, за моей спиной раздается охрененно громкий выстрел. В груди все переворачивается, и я моментально оборачиваюсь, игнорируя ноющую от боли шею. От увиденного меня сначала бросает жар, а потом возноб. Влажный хриплый вздох вылетает изо рта Кайли. Ее веки подергиваются, когда она падает к моим ногам. «Ещё слишком рано для полиции», – заявляет стоящая в нескольких футах позади нас Грейс. «Что ты делаешь, мать твою?» – рычу я. Я срываюсь с места, и от моего рывка верёвка рвется и соскальзывает с запястьей. Пускай Грей стреляет в меня, пускай я сдохну. Но я не позволю свихнувшейся сестре выстрелить еще в кого-то в эту проклятую ночь». Не спуская с меня взгляда, Грейс пятится назад. Ее палец движется к курку, и когда между нами остается расстояние не больше трех футов, я отталкиваюсь от земли и сшибаю Грейс с ног. Мы падаем на землю, и раздается очередной выстрел. В моих ушах звенит, но я не теряю времени зря. Приблизившись к стонавшей от удара об землю сестре, я выдергиваю пистолет из ее рук. Нажимаю на защелку магазина и вытаскиваю его из рукоятки, чтобы освободить патронник. Когда пули сыпятся на землю, теряясь в траве и ветках, я склоняюсь над Грейс. «Зачем?» – отчаянно кричу я. «Зачем ты выстрелила в Кайли?» «Все не должно быть так. Кайли не должна была лезть не в свое дело». Мне плевать, как все должно пройти в больной голове Грейс. Позади меня истекает кровью Кайли, а где-то в лесу осталась моя Крис, и мне нужно ее найти. Поднявшись с земли, я бросаюсь к Кайли. Она дрожит, ее руки прижатые к животу тоже. Ее дыхание поверхностное и хриплое, твою мать, оно звучит плохо. Я быстро стягиваю с руки Кайли платок, который отдал Лем в начале игры, и зажимаю им рану, надеясь остановить кровь. Боковым зрением я замечаю какое-то движение. Повернув голову, я вижу, как Грейс поднимается и уносится прочь. Черт, она наверняка не вызовет полицию или неотложную помощь? Держись, все будет хорошо, говорю я, смотря в глаза Кайли. В этот момент позади меня раздается шорох и треск веток. Я отрываю взгляд от побледневшего лица Кайли и оборачиваюсь. Впервые за последние минуты облегчение наполняет меня. Здесь моя Крис. Я пристально смотрю на нее, оценивая на предметы травм. Ее волосы всклочены, она покрыта грязью и выглядит так, словно сражалась на войне. До скрипа зубов я сжимаю челюсти. Я убью того, кто причинил ей вред. Выпрямившись в полный рост, я приближаюсь к Крис. но она отшатывается от меня и испуганно таращится на мои окровавленные руки. «Десмонд...» Едва слышно произносит она. «Это правда?» «Что?» «Это правда, что компания твоего отца присвоила себе землю, которая раньше принадлежала моим родителям?» Мое сердце громыхает в груди. Я должен ей сказать все, но не сейчас. Не сейчас, когда она глядит на меня так, словно я серийный убийца. «Десмонд, это правда?» крис громче задает свой вопрос я вновь шагаю к ней и мое горло сжимается крис отстраняется от меня выставив перед собой руки пожалуйста не отталкивай меня ты обещала что мы будем решать все проблемы вместе вместе ты обещала я медленно качаю головой и тревога искажает лицо крис я четко вижу как ее озаряет понимание ты врешь шепчет она и слеза скатывается по ее щеке дай мне время все объяснить Выдавливаю из себя. Кайли, нужна помощь. Прежде чем я успеваю приблизиться к ней, Крис разворачивается и убегает. Она убегает от меня. От нас. От своего обещания. Продолжение следует.